Сколь изо спиной послышались лёгкие шаги роин. Они принялись спускаться в молчании. Англичанин был настолько поглощён собственными мыслями, что не был готов к потрясающему зрелищу, неожиданно открывшемуся и глазам. Они оказались на высокой скале над ущельем Нила. Внизу, в пяти сотнях футов, виднелся огромный котёл из красного камня. Воды легендарной реки падали тёмно-зелёным потоком в тенистую бездну, такую глубокую, что лучи солнца не достигали дна. Дандера устремлялась тем же путём, и белые, как перья сапли, струи вздувал родившийся здесь ветер. В глубине обе реки смешивались, взбивая пену поверх бурлящих, вязких и густых как масло потоков, которые сначала искали новый путь, а затем устремлялись по нему. С небывалой силой и энергией. И вы плыли здесь на лодке? спросила Роен, потрясённо. Мы были молоды и глупы, отозвался Николас, печально улыбаясь, словно на него нахлынули воспоминания. Они долго молчали, пока Роен не выговорила. Легко понять, почему это остановило Таиту и Царевича, когда они поднимались вверх по течению. Она огляделась и указала на ущелье, простирающееся на запад. Они никогда бы не прошли по нижней части. Должно быть, пробирались выше, вдоль скальной линии, там, где мы стоим, возбуждённо закончила Роин. Если только не с другой стороны реки, усмехнулся Николас. Она сразу погрустнела. Об этом я не подумала. Разумеется, такая возможность существует. И как же мы будем перебираться туда, если не найдём здесь и следа? Подумаем, когда не останется другого выхода. А пока у нас и так довольно забот. Не стоит искать новых трудностей себе на голову. Они снова умолкли, размышляя о грандиозности и невероятной трудности, стоящей перед ними задачи. Потом Роин поднялась на ноги. А где же монастырь? Я и следа не вижу. На утесе. Прямо у нас под ногами. Мы разобьем лагерь около него? Сомневаюсь. Давай-ка догоним Бориса и все выясним. Они последовали по дороге до края котла и нагнали вереницу мулов там, где дорога раздваивалась. Одна уводила прочь от реки в лесные дебри, а другая по-прежнему вела по краю. Борис поджидал их на развилке. Он указал на тропу, ведущую к деревьям. «Здесь неплохое место для лагеря». Я останавливался там в прошлый раз, когда охотился в ущелье. Несколько смоковниц бросало тень на полянку, в начале которой бил ключ. Чтобы сократить вес поклажи, Борис не взял вниз палаток. Поэтому, как только они остановились, русский немедленно велел своим людям построить три маленьких домика, крытых соломой, и выкопать туалет в стороне от ручья. Пока работа кипела, Николай вспомнил за собой Роен и Тесса, и троица отправилась осматривать монастырь. На развилке эфиопка свернула на тропу, что шла вдоль края обрыва и вскоре вывела спутников к широкой каменной лестнице. По ней поднимались одетые в белые монахи, и Тесс не надолго остановилась поболтать с ними. После этого она сообщила Роен и Никлусу: "Сегодня Катера, новечерие праздника Тимкат, который начнётся завтра". Они очень возбуждены. Это одно из главных событий литургического года. "А что вы празднуете?" спросила Роен. "Такого праздника нет в церковном календаре Египта. Это эфиопское Богоявление". прославляющие крещение Христа объяснила Тесса во время праздничной церемонии табот отнесут к реке где заново освятят и окунут в воду а послушники получат крещение как Иисус Христос из рук крестителя они продолжили спускаться по каменной лестнице скруглённой сотнями босых ног ступавших по ней вот уже много сотен лет вниз и вниз вела дорога а Нил бурлил, брызгая пены, в сотнях футов под ними. Неожиданно путешественники вышли на широкую террасу, вырубленную в камни человеческими руками. Над ней нависал красный камень, образуя арку, благодаря колоннам, оставленным строителями для прочности. Внутренняя стена террасы была испещена входами в подземные коридоры. Многие века старательные монахи долбили камень, строя залы и кельи, прихожие, часовни, церкви. На террасе сидело несколько групп монахов. Некоторые слушали диаконов, зачитывающих вслух отрывки из писания. "Многие из них неграмотные", вздохнула Тесса. "Монахам следует изучать Библию и её толкования, а большинство не умеет читать". Такой была церковь и во времена Константина в Византии, тихо заметил Николас. "Она по сей день остаётся церковью креста и книги, сложного, напыщенного обряда в неграмотном мире". Продолжая путь по монастырю, путники увидели немало групп иноков, поющих псалмы и гимны на амхарском. Со стороны келий пещер доносился гул голосов, тянущих молитвы, а в воздухе, казалось, висел запах людей, живших здесь на протяжении сотен лет. Пахло дымом и благовониями, испортившейся едой и экскрементами, потом и набожностью, страданиями и болезнями. Рядом с монахами находились паломники, отправившиеся в путь или принесённые сюда родственниками, чтобы обратиться с мольбой к святому или искать исцеления от хвори. Здесь были слепые дети, плачущие на руках матерей, прокажённые, у которых плоть отваливалась от костей, находящиеся в коме и страдающие от болезней тропиков. Их стоны и хрипы сливались с пением монахов и далёким рокотным ныл. Наконец, строя странников добрались до входа в пещерный собор, посвящённый святому Фруменцию. Вход в него напоминал пасть рыбы, но по краям камень покрывали изображения звёзд, крестов, а также лики святых. Картины были совсем примитивными, выполненными охрой и прочими естественными красками, тем не менее они привлекали своей детской простотой. Глаза святых рисовали огромными и обводили по краю углем. На лицах угодников было написано спокойствие. Вход охранял диакон в зелёном одеянии. Когда теща поговорила с ним, тот улыбнулся и знаками пригласил войти. Потолка оказалось низкое, и Никлус пришлось пригнуться, чтобы не стукнуться головой, но переступив порог, он выпрямился и поражённо огляделся. Потолок был столь высок, что утопал в сумраке. Каменные стены покрывали фрески и бесконечные легионы ангелов и архангелов, смотрели на вошедших в неверном свете масляных ламп и свечей. Росписи отчасти скрывали длинные гобелены, почерневшие от копоти и обтрепанные по краям. На одном из них архангел Михаил восседал на горцующем белом коне, на другом Дева Мария... Склоняло колено у подножия креста, а над ней бледное тело Христа истекало кровью из раны, нанесённой копьём римлянина. Так выглядел внешний неф церкви. В дальней стене была распахнута массивная деревянная дверь, охраняемая стражами. Трое путешественников пересекли зал, пробираясь между коленопреклоненными посетителями и паломниками, одетыми в трепё погружёнными в собственные страдания и благочестивые размышления. В тусклом свете ламп ат, сквозь губые струи дыма курений, они казались заблудшими душами, обречёнными вечно скитаться во тьме чистилища. Гости монастыря подошли к трём каменным ступеням, ведущим к дверям. Здесь путь им преградили двое диаконов в высоких шапках с плоским верхом. Один из них строго заговорил стесса: Они не пустят нас даже в средний зал. Квиддист, — с сожалением ответила та. А за ним находится Макдас, святая святых. Путешественники заглянули в зал, не входя, но в сумраке едва смогли различить дверь во внутреннее святилище. Только рукоположенные священники могут входить в Макдас, поскольку там находятся табот и могила святого. Огорченные святые. и, разочарованные, они вышли из пещеры и пошли по террасе. Странники пообедали под звездным небом. Воздух оставался горячим, и вокруг них велись тучи москитов, не решаясь сесть на намазанную репеллентом кожу. — Так вот, англичанин, вы хотели оказаться здесь? — И как же вы собираетесь искать животное, ради которого так далеко забрались? Борис выпил водки и снова сделался агрессивен. «С первыми лучами солнца я хочу послать следопытов изучить местность вниз по течению», — сообщил Николас. «Дик-дик обычно проявляет активность рано утром и поздно вечером». «Не учи дедушку свежевать кошку», — заявил Борис, — путаясь в поговорках и наливая себе еще водки. «Пусть отправится по следу», — продолжил Николас, ничуть не сбитый с толку. «Полагаю, следы полосатого дик-дика выглядят так же, как и обыкновенного». Если они отыщут свежие отпечатки, пусть затаятся в самых густых кустах и ждут появления животных. Дик-дик очень привязан к своей территории и не уходит от нее далеко. — Да, да, — проговорил Борис по-русски, и затем опять перешел на ломанный французский. Я скажу им. — А вы чем займетесь? — Неплохо проведете время в лагере с дамами, — милорд англичанин. Он хмыльнулся. Если повезет, то скоро отдельные домики не понадобятся. Борис засмеялся собственной шутки. Тесса встревожно поднялась, отошла в сторону, сказав, что хочет присмотреть за шеф-поваром. Николас пропустил мимо ушей грубую шутку. — Мы с Роин двинемся через кусты вдоль Дандеры. — Там вполне может жить Дик-Дик. Прикажи своим людям держаться в стороне от реки. Не хочу пугать дичь. Они вышли из лагеря на рассвете. Николас двигался впереди, неся оружие и лёгкий рюкзак, рассчитанный на один день. Они шли медленно, то и дела останавливались, прислушивались. В кустах, судя по звукам, шныряли мелкие млекопитающие и птицы. У эфиопов не принято охотиться, так что, полагаю, монахи не тревожили животных здесь, в ущелье. Николас указал на следы маленькой антилопы, отпечатавшиеся на влажной глине. Бушбок менелика. Заметил он обитает только в этой части страны. Очень ценный трофей. — И ты действительно надеешься отыскать дик-дика твоего дедушки? — спросила Роин. — Ты очень убедительно говорил с Борисом. — Разумеется, нет, — усмехнулся Николас. Думаю, старик все выдумал. Я склонен поверить, что он действительно использовал шкуру полосатого мангуста. Мы, харперы, боремся за место под солнцем, не всегда придерживаясь строгой правды. Они остановились пребываться на... Нектарницу, порхающую над кустом жёлтых цветов на уступе. Хохолок маленькой птички сверкал на солнце изумрудами. Зато это даёт нам прекрасный предлог пошарить по кустам. Харпер обернулся, чтобы убедиться, из лагеря их не видно и не слышно. Жестом он предложил Роен присесть на поваленный ствол. Давай определимся, что мы ищем. Скажи мне. А статки надгробного храма или развалины некрополя, где жили рабочие, сооружавшие могилу фараона Мамосса. Значит, надо искать следы каменной или кирпичной кладки, согласился Николс. Особенно колонны или статуи, каменные свидетельства Таиты, кивнула Роэн. Оно должно быть выбито на скале. Хотя могло обвалиться, зарости или выветриться, не знаю. Даже представления не имею. придётся шарить вслепую. Что ж, тогда не будем терять время. Пора шарить. К середине утра Николас отыскал следы дик-дика у берега реки. Они засели у ствола одного из больших деревьев, притаившись в тени. Их терпение было вознаграждено. Вскоре Харпер и роину увидели одного из маленьких зверьков. Он прошёл совсем рядом, швеля носом, похожим на хобот. легонько переступая изящными копытами, срывая листья с низко нависших веток и сосредоточенно их жуя. Но его шкурка была равномерно серой, без намеков на полоски. Когда зверек исчез в кустах, Николас поднялся. — Не повезло. — Обычный вид, — прошептал он. — Идем. Вскоре после полудня путники добрались до места, где река вытекала из розовой расщелины. Они прошли по камням так далеко, как только смогли, пока дорогу Не преградили скалы. У края воды не было даже приступочки, некуда ногу поставить. Путники отступили назад и двинулись вниз по течению, переправившись на другой берег по примитивному подвесному мосту, сделанному из лиан и лохматой верёвки. Видимо, дело рук монахов, поняли странники. Они опять поднялись по реке и снова попытались проникнуть в глубокое ущелье за розовой аркой. Николас попробовал обогнуть скалу по воде, но течение оказалось слишком сильным и чуть не сбило его с ног. Пришлось оставить попытки. Если мы здесь не можем пробраться, то вряд ли смогли Таита и его рабочие. Они вернулись к висячему мосту и нашли место в тени рядом с водой, чтобы перекусить с тем, что собрала для них Тесса. Жара в середине дня лишалась сил и воли. Роин окунула хлопковый платок в воду и протерла им лицо, устроившись рядом с Николасом. Тот лежал на спине и изучал каждый дюйм розовых скал в бинокль. Если верить речному богу, можно предположить, что Таита привлек стороннюю помощь, чтобы тайно поменять местами тела Тануса, великого льва Египта и самого фараона. Он опустил бинокль и перевел взгляд на Роян. А ведь такой поступок немыслим, если принять во внимание нравы и веру эпохи. Это точный перевод свитков? Это действительно поменял тела. Она рассмеялась и перекатилась на бок. У твоего старого друга Уилброса слишком живое воображение. Вся эта история придумана им на основе одной фразы из свитков. Он был мне более правителем, чем сам фараон. Роен легла на спину. Это хороший пример того, что мне не нравится в книге Смита. Он смешивает факты и вымысел. В замыслава Терагу. Насколько я знаю, Танос лежит в своей могиле, а фараон в своей. Жаль, вздохнул Николас, запихивая книгу в рюкзак. Мне понравился этот авторский ход. Бросив взгляд на часы, он поднялся. "Идём, я хочу пройти с другой стороны по долине. Вчера я присмотрел кое-что интересное, пока мы двигались с нашим обозом". Они вернулись в лагерь ближе к вечеру. На встречу им из кухни вышла Тессе. "Я ждала вашего возвращения". Мы получили приглашение от Джали Хоры, аббата. Он зовёт нас в монастырь, где собираются праздновать Катеру, Канун, Тимката. Слуги уже приготовили душ, вода горячая. Самое время переодеться для похода в монастырь. Аббат выслал группу молодых послушников, чтобы припроводить гостей в пиршественный зал. Юноши пришли в ранних африканских сумерках, неся факелы, которыми освещали путь. В одном из пришедших руин узнала Тамры мальчика эпилептика. Когда она тепло улыбнулась ему, он робко вышел вперёд и протянул букет цветов, набранных у реки. Не готовая к такому проявлению учтивости, она поблагодарила его на арабском: "Шукран. Таффадаль". Немедленно отозвался мальчик, используя такую форму слова, что стало ясно, он свободно говорит на этом языке. Где ты учился арабскому, спросила, заинтригованная Роен. Тамри, смущённо опустил голову и пробормотал: "Моя мать из Массауа, что на Красном море. Это язык моего детства". Всю дорогу в монастырь он шёл за ней, как приласканный щенок. Они снова спустились по лестнице, высеченной в скале, и вышли на террасу, освещённую факелами. Узкие арки были забиты людьми, и следуя за послушниками, расчищавшими им дорогу, путники слышали приветствия на амхарском. Чёрные руки тянулись к ним, желая коснуться. Пригнувшись, они вошли под низкую арку ворот первого зала храма. Тот был освящён светильниками и факелами, так что лица ангелов и святых казались живыми в полусумраке. Каменный пол устилали свежие камыши и тростник, от которых в затхлом дымном воздухе легче дышалось. На первый взгляд, на этом упругом ковре сидели все монахи монастыря. Они встретили гостей криками радости и благословениями. Рядом с каждым из сидящих стояла бутыль с теем, медовым алкогольным напитком. По счастливым, потным лицам монахов не трудно было понять, что возлияния начались. Пришедших подвели к месту, оставленному для них прямо Перед деревянными дверями в квидист, среднюю комнату. Провожатые предложили устраиваться поудобнее, как только путешественники уселись, другие послушники принесли бутыли с теем и, опустившись на колени, поставили перед каждым отдельный глиняный сосуд. Тесс склонилась к своим спутникам и прошептала: "Лучше мне попробовать это первой. Крепость, цвет и вкус напитка различаются по всей Эфиопии, кое-где он поистине ужасен". Она подняла бутыль и сделала глоток из длинного горлышка. Потом опустила сосуд и сказала с улыбкой, «Хорошо, сварен. Если будете осторожны, то все закончится благополучно». Монахи, сидящие вокруг них, уговаривали выпить, и Николас поднял бутыль. Все захлопали и радостно закричали, когда он сделал первый глоток. «Тэй оказался легким и приятным, сильно пахнущим диким медом. Неплохо», — высказался он, «но Тэсса еще раз». призвала к осторожности. Потом вам обязательно предложат катекалу. Пейте аккуратно. Её делают из забродившего зерна, она буквально сносит крышу. Теперь монахи сосредоточили гостеприимство на Роен. На них произвело впечатление, что она копт настоящая христианка. Также было очевидно, что красота женщины не оставила святых и целомудренных людей равнодушными. Николас наклонился к ней, — Придется изобразить, что пьешь ради них, — прошептал он. — Поднеси к губам и притворись, будто делаешь глоток. Или они не оставят тебя в покое. Стоило Роин поднять бутыль, как монахи радостно закричали и принялись приветствовать гостю. Поднеся к губам сосуд, она снова опустила его и прошептала Николасу. — Он чудесный. Вкус меда. — Ты нарушила обет воздержания, — шутливо упрекнул ее Харпер. — Разве нет? Одну капельку выпила, призналась Роен, но никаких обедов я не давала. Постушники по очереди опускались на колени перед гостями, протягивая им чаши с горячей водой, чтобы ополоснуть правую руку перед пиром. Неожиданно раздалась музыка, забили барабаны, и из раскрытых дверей квидиста вышли музыканты. Они заняли места вдоль стен зала, а собрание напряжённо вглядывалось в дымный полумрак. Наконец на первой ступени появился старый аббат Джалихор. Он был в тёмно-красном шёлковом облачении, а на плечах лежало вышитое золотом стола. На голове красовалась массивная митра. Хотя она сияла, Николас догадался, что это золочёная медь, а разноцветные камни всего лишь стекло и стразы. Джалли Хора поднял посох, украшенный массивным серебряным крестом, и воцарилось тяжелое молчание. «Сейчас он произнесет благословение», — подсказала Тессе, склоняя голову. Аббат говорил долго и прочувствованно, и его тонкий голос прерывали только ответы монахов. Когда он добрался до конца, два дептера помогли старику спуститься по ступеням и сесть на резное кресло Джиммера, стоявшее вверх. Посередине круга из старших дьяконов и священников. Религиозный настрой монахов сменился праздничным, когда с террасы вошла процессия послушников, несущих на головах плетёные тростниковые корзины размером с колесо. В центре каждого круга пирующих поставили по одной. По сигналу джали хоры все одновременно сняли с корзин крышки. Монахи радостно закричали, поскольку внутри каждой оказалось глиняное блюдо до краёв. полное круглым пресным серым хлебом — инжером. Затем появились еще двое послушников, сгибающихся под тяжестью огромного медного чана, из которого валил пар, с острым рагу из жирной баранины — уатом. Они налили в каждое из блюд с инжером густого пряного краснокоричневого кушанья, так что поверхность заблестела от горячего жира. Собравшиеся жадно набросились на еду — Они отрывали куски инжера, подхватывали им уат, запихивали в раскрытые рты и жевали, громко чавкая и запивая тёем из бутыли. А потом повторяли всё сначала. Скорые ныки были покрыты жиром до локтей. Подбородки монахов власнились испачканные рогу, что не мешало им продолжать есть, смеяться и пить. Прислужники положили перед каждым гостем толстые куски инжера другого вида. Они были плотнее и более рассыпчатые, отличаясь от похожего на резину хлеба, лежащего на глиняных блюдах. Николас и Роэн пытались показать, что им нравится еда, не перемазавшись, как остальные. Несмотря на непривлекательный вид, уат оказался довольно вкусным, а сухой желтый инжарь превосходно впитывал жир. Блюда были опустошены за удивительно короткое время, и когда появились уат, Послушники, сгибаясь под тяжестью новых горшков, оставалось только немного месива из хлеба и жира. На сей раз в горшках оказался уат из цыплят, с карри. Его вылили в блюдо прямо поверх остатков баранины, монахи опять набросились на пищу. Пока пирующие поедали цыпленка, бутылки с теем снова наполнили, и монахи еще больше развеселились. Я уже с трудом могу переносить это, проговорила Роэн, наклоняясь к Никлусу. Закрой глаза и думай об Англии, посоветовал тот. Ты настоящая звезда вечера, и тебе не дадут так просто сбежать. Как только цеплят доели, прислужники вернулись с новыми чанами, полными до краёв уатом из острой говядины. Его вылили поверх остатков баранины и курицы. Монах напротив руин опустошил бутылку, но когда послушник двинулся к нему, чтобы наполнить, замахнул рукой, закричав: "Катекала!" Остальные с радостью подхватили клич. "Катекала, катекала!" Послушники поспешно вышли и вернулись с дюжной бутыли прозрачного напитка и медными प्याлами размером с чайные чашки. — Этого надо опасаться, — снова предупредила Тесса. И Николасу, и Тессе удалось украдкой вылить содержимое чаш на тростниковый ковер, а монахи жадно приникли к крепкому напитку. — Борису уже хорошо, — заметил Николас, поглядев на Роян. Лицо русского покраснело и покрылось потом. Он, по-идиотски улыбаясь, опрокинул еще одну чашку. Выдохновенный и котекалый монахи принялись за игру. Один из них заворачивал кусок рогу в хлеб и потом, капая жиром, поворачивался к соседу. Жертва открывала рот до предела, и внимательный сосед засовывал туда свой подарок. Разумеется, кусок был таким большим, что человек рисковал задохнуться. Кажется, по правилам игры запрещалось пользоваться руками, чтобы запихнуть угощение в рот. Также нельзя было заляпать одеяние и забрызгать соусом сидящих вокруг. Муки несчастного становились источником нездорового веселья. Когда он наконец умудрялся проглотить еду, к его губам подносили медную чашу катикалы в награду, предполагалось, что её содержимое отправится следом за инджером с уатом. Джали хорра, разогревшись от тее и катикалы, рывком поднялся на ноги. В правой руке он держал свёрток инжера, с которого капал соус. Старик двинулся через зал, и сначала путешественники не поняли его намерений. Всё собрание наблюдало за аббатом с интересом. Неожиданно Роэн застыл на месте и прошептал в ужасе: "Нет. Пожалуйста, нет. Спаси меня, Никки. Пусть это случится не со мной. Тебе придётся заплатить эту цену за то, чтобы побыть первой леди на собрании". Отозвался Харпер. В зале хорошёй шёл Кройн по довольно странной траектории. Соус с куска, который он держал в руке, стекал по локтю и капал на пол. Оркестр у стены начал весёлую мелодию. Как только аббат остановился перед Кройном, покачиваясь едва не скрипя, как старый экипаж, музыканты заиграли с удвоенной силой, забив барабаны. Аббат протянул подарок Бросив последний отчаянный взгляд на Николаса, Роен смирилась с неизбежным. Она закрыла глаза и открыла рот. Под рёв одобрения, свист дудок и бой барабанов Роен жевала из последних сил. Лицо у неё покраснело, из глаз потекли слёзы. В один момент Николас подумал, что она признает поражение и выплюнет всё на пол, но молодая женщина кусок за куском сумела проглотить еду и откинулась на спину. Публика не сводила с Роин глаз. Аббат неуклюже опустился на колени рядом с ней и обнял, едва не лишившись, Митры. А потом, не разжимая объятия, уселся возле женщины. — Еще одна твоя победа, — сухо заметил Николас. — Подожди немного, и он повалится к тебе на колени, если вовремя не сбежишь. Роин сразу поняла опасность. Она быстро схватила бутылку катекалы и наполнила чашу до краев. — Выпей ее, дружок, — сказала Роин, поднося кинетку. пялу к губам джали хоры. Аббат принял вызов, но ему пришлось отпустить ее, чтобы принять напиток.